Глава 7. Ричард зашагал вперед и, пройдя 20 ярдов, подошел к въездной дороге, ведущей к раскинувшемуся справа от шоссе полю почти совсем не заросшему. «Возможно, когда-то здесь выращивали табак», — подумал он, — Но это предположение было сделано скорее на основе полузабытых школьных уроков в разных частях земного шара, где ему пришлось побывать, нежели от того, что он узнал эти невысокие бурые растения, беспорядочно разбросанные по поверхности комковатой красной почвы. Он перешел на противоположную сторону дороги, окаймленную здесь жиденькой рощицей тоненьких деревьев, прошел ее насквозь и двинулся дальше параллельно дороге. Через четверть мили Ричард увидел тыльные стороны парочки каких-то строений. Одно то, что поближе, шире и выше другого. От его неровных бетонных стен уже отвалились куски белой штукатурки, некоторые размером в квадратный фут. За ним вырастала колонна, составленная из букв, в два раза выше самого здания. Большие заглавные буквы красного цвета все еще держались одна за другую, и он успел рассмотреть С, Т, У, Д и Е. обратной стороны до того, как остальные буквы названия скрылись за стеной. Второе строение было поменьше. Оно притулилось сбоку открытого заправочного терминала и было едва ли больше торговой палатки. Колонок с насосами здесь уже не было. Наверное, подумал Ричард, кто-то их поснимал, подновил, раскрасил, как положено, и распродал по каким-нибудь претенциозно-богемным художественным салонам в финансово-благополучных городах. Однажды он уже видел один такой в витрине художественной галереи, и на ценнике была указана сумма, за которую можно было купить крутой автомобиль, и от нее еще осталось бы. «Знамение времени», — подумал Ричард, — «как и сама раскуроченная бензоколонка, когда-то процветающая, построенная владельцем стоящего по соседству автосалона, а потом — Борьба за выживание, когда помощи ждать неоткуда, попытки удержаться на плаву, когда поток людей и машин ослабевал, угасал, иссякал и, наконец, совсем прекратился. Дороги в наши дни стали невыгодным местом для бизнеса. Тут и говорить нечего. Пока Ричард шагал по полю, мимо не проехало ни одной машины. И в поле зрения стояло только две. Внедорожник и Тойота. Одна черная, другая синего цвета. Те же самые, что он видел и накануне. Вопрос только в том, сколько людей в них приехало, столько же или меньше. Ричард прикинул, что на крышу наверняка посадили наблюдателя, чтобы он издалека заметил приближающуюся машину Марти и подал знак остальным. Машина с ходу заедет на подъездную площадку, и если бы за рулем сидел Ричард, он проехал бы между зданиями и остановился бы на полпути к выезду с другой стороны. Из укрытия выскочит человек, быстро откроет дверцу позади водителя и отступит назад. За ним возникнет другой с пистолетом-транквилизатором и поразит жертву до того, как у нее возникнет шанс выбраться из тесного автомобиля. Значит, здесь их как минимум трое. Достаточно, чтобы все прошло как по маслу. Но если они осторожничают, то открывать будут обе задние дверцы. Это уже два человека плюс двое с пистолетами. Тут нужен более высокий уровень мастерства и подготовки, чтобы не перестрелять друг друга с обеих сторон заднего сиденья но проблем можно избежать, если объект рискнет броситься на открывающуюся дверцу или ухитрится схватиться за пистолет до того, как он выстрелит. Значит, скорее всего, пятеро. А коли подстраховаться совсем как следует, то за рулем в их машине должен сидеть еще один, чтобы по-быстрому смыться, если что-то пойдет не так. шестеро. Две пары и двое поодиночке. Такой же комплект, что и вчера. Наблюдателя на крыше Ричард решил оставить напоследок. Чисто физически он далеко и не представляет особой угрозы, даже если вооружен. Рисковать наблюдатель не станет, не дай бог, подстрелит своих. Те, что парами, скорее всего, схоронятся где-нибудь за ближайшими углами домов. Кто и как станет заметать следы, неизвестно. Он или она – это тот, кто прежде всего уберет фигуры с доски. Если он вообще существует. Ричард устроился поудобнее и стал наблюдать. Он мог ждать хоть целый день. А тем временем его оппоненты станут нервничать. Наверняка им сообщили о том, что Марти покинул здание суда. Небось уже сейчас забеспокоились. А вдруг что-то случилось, что-то пошло не так? Чем дольше задержка, тем хуже состояние напряжения. А чем выше их напряжение, тем больше шансов, что они допустят ошибку. Прошло двенадцать минут. Никакого движения. Ни единого звука. Потом издалека послышался шум мотора. Он приближался с севера. На крыше возникло шевеление, и Ричер это заметил. Возле колонны с буквами. Осторожно поднялась чья-то голова. Женщина в черном. Рыжеволосая. Он видел ее раньше. Вчера. На противоположной стороне переулка, а потом она помогала засунуть своего отключившегося приятеля на заднее сиденье Тойоты. Пять или десять секунд оставалась неподвижной, потом поднесла ладонь к уху и снова опустила голову. Появилась машина. Мчалась на большой скорости. Синий, как чернила, мустанг с открытым верхом. За рулем мужчина. Рядом улыбающаяся женщина. Двигатель взвыл, из-под колес во все стороны полетел гравий. Авто промелькнуло мимо и скрылось из виду. Послышался звук еще одной машины. Она ехала в обратную сторону, и Ричард даже не пошевелился, всем телом прижавшись к земле и оставаясь невидимым. Мотор ракотал на точно такой же ноте, и он догадался, что это возвращается Мустанг. Парень за рулем явно выпендривался перед девицей, надеясь на страстную ночку, или торопился домой, уже получив удовольствие. «Прошло еще пять минут. Десять». снова послышался шум. На этот раз тачка ехала медленнее и не так шумно. Ричард поднялся на корточки и приготовился броситься вперед. На крыше снова движение. Опять появилась рыжая головка. На этот раз поднималась быстрее. Женщина встала, выпрямилась, коснулась рукой уха и побежала к середине здания. Взгляд ее был устремлен под ноги, иначе она сейчас смотрела бы прямо на Ричарда. Когда двигающийся на юг автомобиль проехал мимо, она и головы не повернула. И вдруг куда-то исчезла. «Должно быть, прыгнула в люк», — догадался Ричард. Он тоже нагнулся и припал к земле. Через полторы минуты женщина протиснулась сквозь дыру в фанерном ограждении, устроенном неподалеку от середины торцевой стенки. За ней пролез и мужчина, которого Ричард накануне отправил в нокаут, и они вдвоем побежали к Тойоте. Возле телефонной будки появилось еще двое напарников, ростом поменьше, с которыми Ричард тогда же успел перекинуться парой слов и помчались к внедорожнику. Оба автомобиля почти одновременно завелись и бешено буксанов колесами рванулись с места и помчались прочь от города.